«Человек из ресторана». Впервые в сборнике е т о в а р и щ е с т в а знания» 1911 год, номер 26. Посылая рукопись, которая первоначально носила заглавие под музыку Горькому, Шмелев сообщал в письме от 22 декабря 1910 года. «Может быть, слишком необычный фон взял, рискованный, к которому подходить надо не с моими силами». Но не думал я, когда начал писать, что этот именно фон займет столько мест, что вещь разрастется. И когда написал, и многое потом сократил, стало жутко. Большая по размерам вещь вышла, а сказал ли что? Вот это несоответствие размера и того, что я мог сказать, особенно меня тревожит. В этом же письме ш м е л ё в рассказывает о поставленной перед собой художественной задаче. «На фоне бойкой, играющей внешней жизни, вернее, под одним фоном, хотел я дать жизнь незаметного человека, который сам о себе говорит, что на воздухе еще он может быть сам по себе». Понятно мое намерение, таких, как он, м а с с ы и жизнь этой массы — жизнь действительная, укрытая фоном, по которому как бы под музыку порядка, чистоты, огней, гомона, суеты и жизни кипучей катит отражение времени. По яркости контрастов показалось мне интересным взять за персонаж официанта из большого ресторана и переломить через призмы его мысли и чувств бегущую жизнь времени, поскольку она его цепляла. Его повествование в первом лице, с одной стороны, как мне казалось, ярче и глубже могло передать нутро человека, с другой стороны, объяснить правильность той оценки, которую дает персонаж окружающему. Одобрив повесть, Горький указал на слабость концовки и неудачное заглавие. «Не кажется ли вам, что заголовок под музыку бледен и ничего не выражает? Не лучше ли записки «человека»?» И так далее. Попроще. Шмелев по совету Горького изменил конец повести и з а г л а в и е Печатается по тексту Шмелев повести рассказы Москва гослит издат 1960 год.